Глава 30. Утром меня разбудила жажда, невыносимая жажда, словно я неделю провела в пустыне. С трудом разлепив губы, сползла с кровати. Сползла это абсолютно верное определение. И вышла из комнаты щуриться от солнечного света из окна. Мне кажется, вампир, проспавший 100 лет в гробу, не чувствовал бы себя так паршиво. В ихлибов, наверное, половину содержимого кувшина с водой Я наконец получила возможность соображать, а таблетка окончательно поправила дело. Похоже, в квартире я одна. Егор уже ушёл на стажировку. Верно, у него же сегодня презентация. Это хорошо. Я не чувствовала себя готовой объясняться с ним. Наверняка сорвусь в истерику, буду высказывать претензии, на которые не имею права. Моя вчерашняя выходка с алкоголем не принесла морального облегчения, а физическим и говорить нечего. Может, всё-таки уехать к маме? Это будет не бегство, просто стратегическое отступление. Новый год уже через неделю, а я начну свои каникулы раньше. В январе вернусь, и даже если сосед всё ещё будет жить здесь, нет, никуда я не поеду. А посмотреть на Егора с Лизой мне даже полезно. Может, и влюблённость лопнет, как мыльный пузырь. Часы на холодильнике показывали почти полдень. И желудок, аклемавшись после вчерашнего, настойчиво требовал пищи. Но прежде у меня осталось ещё одно дело взвешивание. Мы с Юлей обозначили сроки спора до Нового года, и подруга дипломатично молчала об этом, хотя я видела, что она вернула свою форму. На праздники они с Владом собирались лететь в Таиланд, и это стало отличной мотивацией для похудения. У меня же ночная шоколадка, вчерашние сладости в кафе Раздевшись, да, майка и шортики, конечно, весят очень много. Я встала на весы и стиснула зубы. Шестьдесят один. Я разочарованно выдохнула. Да, я питалась не идеально, но какая девушка не надеется на чудо? Выходит, я похудела всего на три килограмма вместо пяти. Чисто теоретически я могу сбросить их за неделю. Нужно просто перестать есть. Но это же будет нечестно. Нет, я проиграла. Взгляд упал на холодильник. На дверце висела прикреплённая магнитом записка. Аванчик, не стал тебя будить. Презентация в 4. Надеюсь, ты придёшь. Хочу поговорить с тобой. Ниже был написан адрес. Я закусила губу. Вот ещё. Никуда я не пойду. Смотрят на его разлюбленную Лизу, я сорвала записку с холодильника и выбросила в мусорное ведро. Да, я думала поддержать Егора. Ну, пусть сам как-нибудь справляется. Я вытащила молоко и перелила его в кастрюльку. Когда оно вскипело, насыпала овсянки. Вместо сахара сахарозаменитель. Каши отлично бы подошли подаренные Лизой джемы без калорий, но к ним я не притронусь. Несмотря на то, что я была занята делом, мой взгляд всё время возвращался к мусорному ведру. Не выдержав, чертыхнулась и вытащила записку. Она почти не пострадала, и адрес вполне угадывался. Какая же ты слабая, Ксю. Ладно, Съезжу на презентацию, посмотрю одним глазком, а потом уйду. Зазвонивший телефон оторвал меня от мыслей. На экране высветился смутно знакомый номер. Алло. Привет, Ксюша. Это Ваня. Как твоё самочувствие? Я вспыхнула вновь, припомнив события вчерашнего вечера. Да чего же стыдно! Я в порядке, но теперь шампанское входит в мой чёрный список. И ещё раз спасибо. Да ничего, рассмеялся Ваня. Может, встретимся сегодня? Обещаю никакого алкоголя. Предложение прозвучало неожиданно. Не думала, что он захочет увидеться со мной еще раз. Но почему бы и нет? Заскочу на презентацию к Егору, а потом на встречу. Отличный повод, чтобы не задерживаться. Да и мне будет легче. Как насчет семьи? Не возражаешь против итальянской пиццерии Мама Мия? ответил Ваня. Нисколько. Отключившись, я тут же набрала Соню. Пока шли гудки, нервно расхаживала по комнате. "Наконец-то", обрадовалась подруга. "Как прошло вчерашнее свидание?" "Как ни странно, отлично", отозвалась я, вновь устраиваясь на кровати. Он отмечал день рождения друга в баре, но всё-таки позвал меня. "Ребята классные, меня хорошо приняли. Только я накачалась шампанским. Ване пришлось вести меня домой на такси". Надо же, похоже, у них правда приятный парень. Моё пьянство подруга комментировать не стала. Ни то слово. Он уже звонил сегодня, позвал меня в пиццерию. Помнишь, мы там как-то были, праздновали очередное расставание Юли. Как твоя встреча с Антоном? Ой, вздохнула Соня. Представляешь, он такой романтический вечер устроил: свечи, шампанское. Так Тему с шампанским, пожалуйста, не развивай. Что дальше? А дальше ничего. Убежала я. В голос Сони послышалась досада. Но да права ты. Антон, конечно, классный, но Андрей, он невыносим. Терпеть его не могу, но постоянно думаю о нём. А что у вас вообще произошло? Любопытство всё-таки прорвалось наружу. Подруга никогда не рассказывала, что у них случилось. Впрочем, я и сама умалчала об истории с Лизой и Егором. Да ничего сверхъестественного, обычное дело. Судя по щелчку зажигалки, Соня закурила. Когда я пришла в студию работать, мы с Андреем начали встречаться. Точнее, это я так думала, а у него девицы менялись каждую неделю. Только спустя месяц осознала, что я далеко не единственная в его жизни. Конечно, в тот же день между нами всё было кончено. А он вдруг начал убеждать меня, что другие ему не нужны, и он хочет быть со мной. Голос подруги сорвался. Может, это и вправду так? Я боюсь ему доверять, тихо ответила она. Мы замолчали. Как я могла советовать ей что-то, когда оказалась почти в такой же ситуации? Да, Андрей действительно выглядел потерянным. Соня ему дорога, но ей тяжело решиться на этот шаг. Незаметно для себя я выложила ей всё, что случилось между мной и Егором. О том разговоре в туалете кафе, о поцелуях и Лизе. Подруга сопровождала мой рассказ эмоциональными репликами, а в конце заявила: "Тебе не кажется, что всё выглядит странно?" "Да чего там странного? Ты бы видела её, только что из постели". "И всё-таки поговори с Егором", посоветовала Соня. "И ты с Андреем". Подруга хихикнула. Идет. После завтрака вместо традиционного скайпа по выходным я поговорила с мамой по телефону. Это было довольно странно, но она вообще вела себя непривычно. Не донимала нотациями по поводу еды и теплой одежды, да и звонила гораздо реже. Неужели думала, что оставляет меня в надежных руках? Знала бы, насколько они надежны. День я решила посвятить уборке. Давно следовало протереть пыль, помыть полы. Но из-за душевных переживаний о чистоте я думала в последний учерять. Теперь же словно хотела доказать самой себе, что не собираюсь бежать из этой квартиры. В конце концов, Егор может просто съехать к Лизе. Взгляд упал на нарядную ёлку, напоминая о том уютном вечере вдвоём. Да, легко мне не будет. Чтобы заглушить мысли в голове, включила музыку, переделалась в старую одежду и повязала косынку. За дело. Я не пропустила ни одной поверхности. Ни одного кусочка пола. Отодвинула все стулья, помыла кафель в ванной и даже оттёрла вытяжку на кухне. Спустя несколько часов я оглядела дело рук своих. Квартира сияла. Похоже, мне удалось добиться невозможного. Я повторила идеальную мамину уборку. Если бы за чистоту в доме давали Оскар, он был бы моим. С чувством выполненного долга я отправилась в ванную. Когда я в последний раз уделяла время себе? Всегда бегом, бегом в душ и спать. Нежиться в ванной было некогда, особенно пока гостили мама с Кирюхой. Зато сейчас я могу как следует полежать в горячей воде и сделать маску. Юля бы обязательно посоветовала мне не забыть привести в порядок и другие части тела, но я не собиралась позволять лишней ване. Да, у нас будет свидание, но я воспринимала его скорее как дружеские посиделки. Какая тут романтика, когда он видел меня пьяной в стельку? К трём часам я была готова. Нанесла лёгкий подчёркивающий глаза макияж, уложила волосы. Придёрчива выбрала одежду и остановилась на нежно-голубом трикотажном платье. Перед выходом из дома брызнула духами и подхватила сумочку, изменив привычному рюкзаку. Окинула взглядом отражение в зеркале и довольно подмигнула себе. Подруги бы мной гордились. Вместо пуховика достала пальто. С шапкой тоже пришлось пожертвовать. И вызвала такси. Нельзя отморозить мозги. У меня с ними и так проблемы, похоже. Конечно, я могла сколько угодно себя убеждать, что нарядилась для Вани. Мол, хочется, чтобы он увидел меня другой. Но в глубине души я прекрасно знала, что всё это ради Егора и себя в равной степени. Чтобы не ударить в грязь лицом перед Лизой. Наверняка она будет снохшибательно хороша. И в то же время хотелось показать соседу, что именно он упустил. Да, последние килограммы мне не сдались. Ну, я и без того смотрелась неплохо. Называя таксисту адрес в записке, я несказанно волновалась, то и делала, расправляла складки платья и облизывала губы. "И чего я так нервничаю?" Пришлось даже вытащить из сумочки зеркало с помадой и обновить макияж. Можно подумать, я Золушка, отправляющаяся на свой первый бал. На презентации будет уйма народа. Я смешаюсь с толпой и отсижусь где-нибудь на задних рядах. Мне, кстати, вспомнилось, что Егор хотел поговорить со мной. Слова Сони о том, что вся эта история выглядит странной, пролились бальзамом на истерзанную душу. А если допустить хоть на один крошечный миг, что всё было совсем не так? Да, а потом снова разбить сердце на осколки. Разумная часть меня требовала разобраться в ситуации, а вторая гласила о том, что все парни козлы и недостойны нас. Да, шапка мне уже не поможет. На лицо все признаки шизофрении. Пока я размышляла о своём душевном здоровье, таксист подъехал к офисному зданию, в котором располагалась компания Егора. Расплатившись, вышла из машины. Волнение накатило с новой силой, и разозлившись, я зашагала к крыльцу. Сообщив охране о том, куда я направляюсь, поднялась на третий этаж. С трудом протиснулась сквозь заполненный людьми коридор и заглянула в огромный конференц-зал. Двое парней устанавливали проектор. Третий возился с ноутбуком, взглянул на часы. Без пяти четыре. Вот, вот, все начнется. Ксю! Раздалось за спиной. Обернувшись, я едва не задохнулась от восторга. Егор стоял позади меня, одетый в синюю рубашку и черные брюки. Официальная одежда невероятно шла ему. На лице у него было написано волнение, смешанное с восхищением. Ты просто чудесно выглядишь. Наконец выдохнул парень. Спасибо, зарделась я, чувствуя, как к щекам прилила кровь. Мы выступаем третьими. Встретимся после. Я хотел с тобой поговорить. Я хотела сказать, что занята вечером, но лишь кивнула. Наверное, Соня права. Нужно разобраться в том, что случилось. Вечно бегать от разговора не удастся, мы всё-таки живём в одной квартире. А возвращаться домой каждую ночь в бессознательном состоянии и спиться в ответе лет в мои планы не входило. Люди начали заходить внутрь, и я поспешила за ними. Мне досталось крайнее место в ряду, недалеко от выхода. Я сочла это хорошим знаком. Пути для отступления есть на всякий случай. Когда зал заполнился, на сцену вышел мужчина в деловом костюме, как шептались позади, владелец компании Он толкнул приветственную речь, суть которой сводилась к тому, что они очень рады, что у них работают стажеры, но естественный отбор никто не отменял. Только лучшие проекты получат шанс на реализацию, а стажеры на попадание в штат, где из них сделают настоящих программистов. Цинично, но честно. Насколько я знала, конкуренция в IT серьезная. Первыми выступающими оказались двое парней самого что ни на есть ботанического вида, и проекты был под стать. Приложение для поиска редких изданий книг. Их доклад изобиловал незнакомыми терминами, но макеты мне понравились. Жюри, трое представительных мужчин, благосклонно задавали вопросы, из чего я сделала вывод, что их стажировка продолжится. Следующими выступали две девушки. Они волновались, говорили путно и слишком быстро переключали слайды презентации. Мне так и не удалось уловить, в чём суть их работы. Кажется, какое-то кулинарное приложение. Когда на помост вышли Егор с Лизой и ещё один незнакомый мне парень, я едва не подпрыгнула на стуле. Я очень переживала за соседа и сгорала от любопытства. О своём проекте он не распространялся, словно боялся сглазить. Несмотря на то, что сидела я далеко не в первых рядах, да ещё и с края, напарница Егора увидела меня и обожгла неприязненным взглядом. Похоже, моё появление стало для неё сюрпризом. Поджафа губы Она взяла микрофон и встала перед экраном. Строгое чёрное платье делало её старшей и серьёзней. Егор остался чуть позади, предоставляя ей слово. Добрый вечер. Короткий кивок в сторону жюри. Мы с напарниками решили создать приложение, которое принесёт пользу не только его разработчикам, но и пользователям. По залу прокатились смешки, зрители оценили иронию. Да, сколько бы у меня ни было причин не любить Лизу, Я признавала, что парни не спроста выбрали её. Она умела вести себя на публике. Наш проект создан для девушек, желающих похудеть. А таких немало. Мы всегда недовольны своей фигурой. В нашем приложении будут реализованы следующие функции. Она повернулась к экрану, на котором замелькали слайды. Контроль потреблённых калорий, еженедельные замеры объёмов и веса, подборки рецептов и многое другое. Жюри с интересом внимало. У меня же появилось неприятное предчувствие. Я заерзала на стуле, горя от желания сбежать отсюда. Чем же наше приложение будет отличаться от десятка других? Лиза вскинула бровь и сделала паузу, удерживая внимание аудитории. Волею случая мой напарник Егор вынужден делить квартиру с девушкой нашим потенциальным клиентом. У него было время изучить ее. Она крайне неуверенная в себе и нуждается в поддержке. Сосед нахмурился и бросил предупреждающий взгляд в сторону напарницы. Кажется, он хотел отобрать у неё микрофон, но она, отступив, продолжила. Мы создадим удобную площадку для общения. Пользователи смогут обмениваться сообщениями, фото, понравившимися рецептами и прочим. Впоследствии мы вполне можем создать аналог социальной сети. Я едва слышала её последние слова. В голове резко зашумело. Как как она сказала? У него было время изучить её? Так я всего лишь эксперимент для его проекта? Не об этом ли он хотел поговорить после презентации? Извини, я тебя немного использовал? Да и Лиза не спроста расспрашивала меня о моих предпочтениях и опыте с приложениями. Жюри, явно впечатлённое речью девушки, одобрительно кивало. Я же, почувствовав подкатывающую в горло тошноту, поднялась с места. Спиной я ощутила тревожный взгляд соседа, но оборачиваться не стала. Не хватало ещё только расплакаться на глазах у всех. В коридоре я оперлась о стену. Моё тело сотрясало дрожь, даже зубы выплясывали чечётку. Ещё одна колкость со стороны Лизы, очередное предательство Егора. Мелочь, но она стала последней каплей. Разом на меня навалилась апатия, предавившая не хуже каменной плиты. Объяснения, разговоры, к чему всё это? Да, возможно, я поступаю как Страус при первой опасности, прячущий голову в песок, но я устала. Постояв немного, выровняла дыхание и двинулась к выходу. Купить билеты домой я могу и онлайн, но у меня есть ещё пара незавершённых дел.